«Ага. Наверное, им, как и нам, кстати, забыли объяснить систему работы телепортов. И сделал предположение один из сидящих за первой партой парней. Почему это забыли?» – удивился старший ученик. «Никто не собирался вам этого сообщать. Зачем Академии нужны адепты, которые не могут даже добраться до аудитории? То есть мы продвинутые?» – уточнил Чес. «Раз мы доползли сюда раньше всех, то нам теперь дадут кучу пряников?» А лица, за которой я наблюдал все это время, не удержалась и фыркнула. Однако этим ее участие в беседе и ограничилось. «Вот еще», – улыбнулся старший ученик. «Скорее наоборот. Кстати, могу вас поздравить. Для практических занятий вся группа делится на подгруппы по пять человек, и одна подгруппа только что очень удачно образовалась. Все пятеро, в том числе и я, удивленно переглянулись. Если честно, я и Алиса уже были более или менее знакомы, то о двух парнях мы еще ничего не знали, как и они о нас». Мы обменялись с ними неоценивающими взглядами и в целом, как мне кажется, остались довольны. Оба парня были среднего роста, блондины, старший был худощав, младший, напротив, толстоват. Я бы мог подумать, что они близнецы, если бы не явная разница в возрасте. Чест тут же подсел к ним и между ними завязалась оживленная беседа. Я же предпочел подсесть к Олесе. «Тебя там у телепортов какой-то ремесленник искал», — сообщил я ей, чтобы как-то завязать разговор. «И что?» – лениво поинтересовалась вампирша, но попроскользнувши в ее глазах тревоги, я понял, что она заволновалась. «Ничего. Я сказал, что никого не видел. Так же лениво ответил я. «А ты меня и так не видел», – буркнула Алиса. «Как же!» – удивился я. «Ты пробегала мимо меня перед телепортами. О чем это ты?» – нахмурилась Алиса. «О том, что...» Неожиданно она обняла меня и поцеловала щеку. «Спасибо за то, что не выдал меня». Все произошло настолько быстро, что я даже не успел ничего понять. Алиса уже сидела все с таким же непроницаемым лицом. А поцелуй не напоминал ничего, кроме моей памяти и удивленного выражения лиц четырех присутствующих в аудитории адептов. «Не за что!» — все еще слегка шокированно ответил я. «Если что, всегда обращайтесь. А что же все-таки случилось?» Странная она какая-то. Неужели она и вправду забыла нашу встречу у телепортов? Алиса молча показала взглядом на старшего ученика, притулившуюся за учительским столом. «А что с ним?» — не понял я. Алиса начала что-то показывать непонятными жестами, но быстро бросила это занятие, увидев моим мигом поглупевшее лицо. Ремесленник запросто услышит мои слова и не находясь в этой аудитории, а уж в аудитории для него точно секретов нет. «Значит, никакого толка от того, что я сяду за самый дальний стол не будет?» — огорчился я. «Тогда лучше сразу за первую сесть». Я бросил понимающий взгляд на двоих парней, сидящих с Чезом за первым столом. Верно, они сразу все рассчитали, а я-то думал, просто ботаники. Если нет никакой разницы, где сидеть, за первым столом или за последним, то лучше сразу же сесть перед учителем, чтобы показать ему, что ты всей душой стремишься к знаниям. Да и спросить, если что непонятно, намного легче сидеть за первым столом, а не на галерке. Ты как с телепортом разобрался, сменил я тему, надеясь в дальнейшем к ней вернуться. Алиса обнажила в в улыбке свои клычки. «Запросто. За три минуты». «За три?» – переспросил я. «Мы с вдвоем полчаса потратили». «Ну ты и гений!» Не выдержав моего восхищенного взгляда, Алиса нехотя призналась... «Вообще-то мне просто повезло. Третий телепорт, в который я сунулась, привел меня на нужный этаж. Да уж, действительно повезло. Интересно, остальные когда придут? Вряд ли кому-нибудь повезет так же, как Алисе. А скакать по телепортам, как это делали мы с Чезом, многие могут и не захотеть. Особенно, если человек принадлежит к одному из высших домов и полон уверенности в своей значимости». Алисы, есть предположение пересесть за первый стол», — наконец сказал я, краем глаза отмечая, что беседы Чеза с нашими новыми компаньонами явно весьма интересны и нам стоило бы поприсутствовать. Сначала Алиса собралась отказаться, об этом говорила промелькнувшая пренебрежительность гримаса, но здравый смысл все же возобладал. «Ведь нам придется провести в тесном контакте целых три месяца, если, конечно, подгруппы не меняют по составу, с каждым каждый месяц. Однако я заметил, что мысли о тесном контакте с Алисой весьма приятны, поэтому мне совершенно не улыбалась смена партнеров. Мы встали, я галантно подала Алисе руку, но она отмахнулась и переместились к столу, за которым шла оживленная беседа. А ты уверен, что нужно рассматривать теорию о потоках именно с точки зрения обычного пространства?» С улыбкой спросил Чеза, один из блондинов. «Конечно, нет», — парировал Чес. «Я говорю всего лишь о том, что такая точка зрения дает возможность выразить некоторые величины, такие как интенсивность и модуль Кельмира». Мы с Алисой переглянулись и удовлетворенно отметили взаимное непонимание смысла разговора. «Кстати, это Зак и Алиса представил нас Чес, а это братья Виккерс, старший Невил и младший Наив. Ага, тот и отметил их явное сходство. они же родственники. Как-то так получилось, что они бы попали в Академию». По теории вероятности, это равносильно возможности... Ах, да, возможности попадания в Академию Чеза или меня. Но и я, и Чез сейчас едим в аудитории и ждем начала лекции. Да, какие сюрпризы преподносит нам жизнь. Очень приятно. Я пожал руку обоим братьям, а Алиса ограничилась сдержанным кивком. Все это время старший ученик тихо сидел за своим столом, но едва за дверью послышались шаги, как он громко произнес. «Лекция уже началась, а 35 человек явно опаздывают. Не делай это!» Шаги за дверью прекратились, и в дверном проеме показалась совершенно лысая голова. «Можно войти? Простите за опоздание, но я долго не мог разобраться, как одевается эта ваша странная одежда». Старший ученик неопределенно хмыкнул и сделал приглашающий жест – Нелепая фигура в желтой хломиде, назвать непонятно, как надетую ткань леврея, у меня язык не поворачивается, села за соседний с нами стол. «Тебя разве не одели в леврея, когда ее принесли?» — повернулся к нему Чес. «Одели», — согласился Лысый. И даже объяснили, как ее надевать самому. Но когда я решил проверить, смогу ли ее надеть завтра утром, то выяснилось, что я ничего из объяснений того парня не запомнил. Я, дракон, знает, сколько промучился и, и кое-как надел этот полуфабрикат, но боюсь, что при неосторожном движении все это разъедется. Я не удержался и рассмеялся, представив себе это зрелище. Тем временем в двери появилось сразу три человека. Драконовые телепорты отказываются нормально работать. Буркнул один из них, и все трое последовали к самому дальнему столу. В течение следующего получаса явились оставшиеся 32 человека. Кто-то из них извинился за опоздание, кто-то сетовал на драконовые телепорты, а кто-то вовсе грозился пожаловаться неизвестно кому. Старший ученик терпеливо ждал, пока все усядутся, и не торопился начинать лекцию. Кстати, должен заметить, со всем уважением к Алисе, что в группе было еще шесть девушек, что не могло не радовать. Ну что ж, наконец проговорил старший ученик, и все разговоры в аудитории мигом стихли. Лекция начинается на 40 минут позже, поэтому она продлится на 2 часа дольше. Опоздавшие останутся после окончания лекции, чтобы получить наряды за опоздание. «Но телепорты...» – начал был один из опоздавших. «А телепорты – это простейшие средства перемещения, которым может овладеть каждый ребенок. Если вы не можете поладить с таким простым технологическим средством, то вам следует вернуться в первый класс общей школы и вновь надеть ученическое кольцо», – отрезал старший ученик. «Вся охота спорить с учителем от полу всех раз и навсегда». Итак, меня зовут Кейтон. В будущем я буду вести у вас дисциплины, связанные с техномагией и новую дисциплину, появившуюся только в этом году – теорию искусственных интеллектов заклинаний. Я же являюсь вашим младшим куратором до конца первого курса. Сегодняшняя вводная лекция даст вам общее представление о том, чему вам предстоит научиться и чего вам это будет стоить.